Девятое. Начало июня. Как же я любила это время, особенно в университетские годы. Перед парами всегда забегала в лучшую кофейню города, чтобы слопать круассан с шоколадом и залиться крепким чёрным кофе. А потом неторопливая прогулка до здания университета, сезонное обострение шапоголизма и «Прощай, первая лекция». «Ты что-нибудь слышал о том, что у женщин уже лет сто как появились права?» Вспыхнула я, когда официант даже не принёс нам меню. К нашему прибытию на столе уже стояли блюда, которые обычно заказывал Габриэль, только в двойном объёме. Овсянка. Да кто вообще ел овсянку в Париже? Ресторан был красивым, но без излишеств. Много зелени, круглые столы, накрытые белыми скатертями. Вот и весь декор». Вспомнилось, что о вкусе человека можно многое сказать по месту, в котором ему нравится проводить время. О характере, впрочем, тоже. Эдвуд косо на меня посмотрел и облизал ложку. «Попроси меню. Разве это так сложно?» «Вообще-то легко. А вот перестать возмущаться лишь ради того, чтобы возмутиться, куда как сложнее». «Да, Габриэль правильно догадался. В наш первый разговор...» Он обозвал меня шлюхой, чем сильно уязвил моё достоинство. И теперь я чувствовала себя как на иголках и сгорала от физической потребности говорить ему исключительно гадости. Пока я страдала и краснела от раздражения, Габриэль снял пиджак и повесил его на спинку стула. Под идеально подогнанной по фигуре верхней одеждой скрывалась настоящая гора мускулов. Они бугрились и двигались, обтянутые тёмной рубашкой — Каждый раз, когда Габриэль тянулся за чем-то на столе. Мне стало неуютно. Я спряталась за меню, но и это не спасло от неприятного ощущения, словно я сижу голая. Впрочем, голый он меня уже видел, а значит, проблема состояла в другом. Габриэль даже оторвался от еды, лишь бы убедиться в том, что я разглядываю его. Удовлетворившись результатом, он гадко улыбнулся. «Зачем тебе две пары часов?» — прищурилась я, глядя на болтающуюся золотую цепочку, прикреплённую к внутреннему карману пиджака. «Занятное наблюдение», — бросил Эдфуд, интересуясь своим завтраком больше, чем мной. «Ты общаешься вопросами. Они у тебя вообще когда-нибудь заканчиваются?» Возмущённо надувщёк, я ответила. «Заканчиваются, когда передо мной сидят менее подозрительные личности. Хотя, знаешь, менее в данном контексте неприменимо». Всё, что менее, по-прежнему безумно странно и подозрительно. «И в чём же меня подозревает такая очаровательно подозрительная девушка, как ты?» Подняв голову, он лениво улыбнулся и слегка качнул вилкой с наколотым кусочком бекона. «Я составлю список», — буркнула я, если честно подозревавшая его во всём подряд, начиная с распятия Иисуса. «Какое предвзятое отношение!» Официантка, окружившая вокруг соседнего столика, то и дело выворачивала шею в попытке разглядеть моего спутника. Проходя мимо, она уронила вилку. Та закатилась под стол, и, чтобы поднять её, бедняжке пришлось наклониться, потереться о штанину и отвода и прогнуться в пояснице. Я закатила глаза. «Простите, месье». Этвуд даже не посмотрел на официантку, слегка кивнув у головой в знак того, что она была услышана, но внимания не удостоится. Вместо этого он уставился на то, как нервно я обрабаню пальцами по пустой половине стола. «Ты будешь что-нибудь заказывать? Я угощаю». «Не надо меня угощать, у меня есть деньги, Габриэль Этвуд». С намеренно корявым английским акцентом протянула я. «Были. Когда-то у фамилии Ришар были деньги. Но помни, как обанкротился твой отец?» «Ты собрал на меня досье?» Я размышляла о том, а не швырнуть ли меню ему в голову. Хорошо бы острый конец пришёлся прямиком в глаз. Игнорируя факт, что я уже не скрываю свою ненависть, этот обольстительно ухмыльнулся. И я заранее знала, мне не понравится то, что сейчас услышу. «Не поверишь, сколько всего твоя мать успела рассказать мне за десять минут в палате Робинса? Ты страдала косоглазием в детстве». Ответа не последовало. Я заговорила лишь, когда к нашему столику подошёл официант и учтиво поинтересовался, не желает ли дама сделать заказ. мне принесёте ли бутылку самого дорогого шампанского, что у вас есть?» Молодой парень замялся, вопросительно сощурив глаза. «Самого дорогого могу предложить вам Клосс де Амбеней». Судя по тому, с каким трудом ему удалось название шампанского, я сделала вывод, что он не француз. Скорее, швед или норвежец, приехавший на «Парижскую неделю мод», но за пару дней до начала кастингов подвернувший лодыжку. Париж лопался от таких, как он. Молодых, красивых, уверенных, что в следующем сезоне им обязательно повезёт. Только вот наш город не знал пощады. Здесь не было места везению. «Нет, оставь себе. Я хочу самую дорогую бутылку в этом ресторане». «Есть коллекционная бутылка Перье -жуэ. Она стоит на входе...» «Сколько она стоит?» Сложив руки под подбородком, безразлично поинтересовался Габриэль. «Семь тысяч евро, месье. Но я должен уточнить, продаётся ли она?» «Скажите начальству, что я заплачу двойную цену, если бутылку принесут к...» «Ты заказала что-то себе?» Я с трудом захлопнула широко разъянутый рот, собралась духом и вяло промычала. «Шоколадный круассан!» Эд вот усмехнулся. «Будьте добры подать шампанское вместе с круассаном!» Мне пришлось постараться, чтобы не выдать разочарование, когда этот раунд остался за ним. Сложив руки на коленях и распрямив спину, с гордо поднятым подбородком я уставилась в окно. Я планировала дождаться шампанского в тишине, утешая уизвеленное эго, но этот вот доел и решил поболтать. «Откуда ты знаешь архаичный египетский?» — спросил он, вытирая уголки губ салфеткой. «Архаичный? Ты имел в виду древний?» «Нет, архаичный — язык, на котором говорили еще до того, как образовалось древнее царство. Его не знает даже твой умник-профессор, повернутый на культуре. Я не знаю ни древний, ни архаичный. Я и арабский ты не знаю. Похоже, он ожидал чего-то подобного. И часто ты говоришь на языках, которые не знаешь. «Мне снятся плохие сны», — уклончиво ответила я, вгрызаясь зубами в свежий круассан. Шампанское выкатили боку но я попросила не открывать бутылку. «И вообще, какое тебе дело? Тебе известно, как это переводится?» «Возможно. Можешь поделиться со мной, и мы разойдёмся. И, как я надеялась, больше никогда не встретимся». «Что это изменит в твоей жизни?» внимательно и очень неприлично, следя за тем, как я жую, хмыкнул Эдвуд. То, что осталось от моих бровей после утренней коррекции в сонном состоянии, взмыло вверх, а потом опустилось вниз и сошлось к переносице. «Что? Какое тебе дело до того, что и как может изменить мою жизнь? Ты позвал меня поболтать о планах на будущее?» «Я позвал тебя на диалог, но ты мне врёшь». Габриэль откинулся на спинку стула и завел руки за голову. «Что случилось с тобой тогда, в больнице?» «Я ничего тебе не обещала, а ты сказал, что поможешь с переводом». «Во-первых, я ничего подобного не говорил, а во-вторых, это в любом случае не бесплатно». Поперхнувшись застрявшими в горле крошками, я вытращилась на него. Всё-таки первое плохое впечатление оказалось абсолютно верным. «Мне не нужны деньги, Аника». Этвуд склонил голову на бок, и солнце осветило прямой и высокий лоб. Несколько тёмных прядей прикрывали шрам и глаза. Его чёрные зрачки словно обладали способностью поглощать свет. Так и случилось, стоило до них добраться солнечному лучу. Габриэль даже не поморщился, будто яркое освещение никак ему не мешало. — Я не буду с тобой спать, — выдала я первое, что пришло в голову. Правый уголок губ собеседника изогнулся в снисходительной усмешке. Я не хочу с тобой спать. Я хочу, чтобы ты рассказала мне правду, что с тобой происходит, когда ты начинаешь говорить на этом языке. Ты не мой психолог, Этвуд. Я не буду обсуждать с тобой подобные вопросы. Либо скажешь, что тебе известно, либо я ухожу. Уходи. Обескуражив меня лёгкостью, с которой были произнесены эти слова, ответил он. Я перевела взгляд с тарелки на свою руку и сжала в пальцах круассан. Под пристальным взглядом Мэтт Вуда запихала остатки в рот и, как ни в чём не бывало, встала. «Думаю, он не ожидал, что я поступлю именно так. По крайней мере, не ожидал, что я буду действовать молча. Я не собиралась делиться с ним подробностями своей шизофрении. Не дождётся. Теперь, когда я выяснила, на каком языке я всё это время несла всякую ахинею, смогу и сама разобраться». «Очевидно, придётся привлечь Робинса, но я сильно сомневалась, что в мире существует нечто такое, о чём известно только Этвуду. Масон хренов». Последнюю мысль я, конечно же, не постеснялась озвучить вслух. После того, как он назвал меня шлюхой, напомнил о косоглазии, отсутствии денег, моя реплика прозвучала безобидно, почти как комплимент. Этвуд не стал меня догонять или пробовать договориться, чему я ничуть не удивилась». Удивление пришло многим позже, уже в такси. На смену раздражению и смущению вдали от причины этих эмоций меня настигло чувство дежавю, как будто я уже далеко не в первый раз желала убить Этвуда. Настроение пало смертью храбрых. Я с грустью наблюдала за толпой туристов, которые следовали за гидом, словно утята за мамой и уткой, и фотографировали всё вокруг. Меня с сигаретой у мусорки, они тоже не забыли щелкнуть. Француженка. Всем хотелось сфотографировать уроженку здешней помойки, и никто даже на секунду не задумался о том, что в моей позе, взгляде и последней сигарете не было ничего романтичного. Я ощущала себя выжатой, как лимон, разбитой и уничтоженной. Я просто ненавидела этот проклятый город. У стойки администрации в больнице меня притормозила медсестра. «Мадам, вы к кому?» Месье Робинс из 49-й. Она что-то проверила в планшете, а потом сообщила. «О, месье, сейчас посетители. Подождите его в коридоре. Он просил не беспокоить их». «Какие посетители?» Первый, о ком я с ужасом подумала, был Эдвуд. Но он не мог опередить меня. Тут уж никакие таланты не помогут. Парижские пробки нагнут кого угодно. «Не знаю». Медсестра обеспеченно пожала плечами. «Кажется, жена и сын». Иначе и не могло быть. Всему следовало навалиться непременно в этом году. Именно в этот день и прямо мне на голову. Фортуна — необузданный зверя, которому мне оставалось лишь читать и мечтать. Впрочем, как оказалось, идти мне некуда, да и делать нечего. Я была безработной и сбрендившей. А ещё у меня на лбу выскочил прыщ. Впервые за десять лет. Запах больницы нагонял тоску. Я села на скамейку привалившись к стене и вспомнила, как зимой этого года также сидела, ожидая, пока мама опознает тело отца. Её лицо в тот день, возможно, самое жуткое, что я когда-либо видела. Кошмары, которые мучили меня годами, пугали, но она была разрушена, и я вместе с ней. «Папа». Я злилась на него бесконечно и отчаянно за то, что бросил, за то, что сдался. Так оказалось, гораздо проще, чем скорбеть. Скорбь означала бы, что его правда не стала, что я смирилась. Злость же, как очень сильная эмоция, словно бы делала его материальным. Порой я забывала о том, что его больше нет с нами. Не знаю, насколько хорошим человеком он был, уж точно не самым лучшим мужем и отцом, но мне его не хватало. Особенно ночью, когда просыпалась в холодном поту и соплях когда после болезненного пробуждения чудовища из кошмаров мерещились в каждом углу, и я до утра просиживала с включённым светом и под одеялом. Впервые. Это случилось через три месяца после аварии. Меня только выписали из больницы, но гипс и шейный фиксатор не сняли. Грузили и выгружали из машины, как крупногабаритный груз. «Ох, чёрт!» — ругнулась мама, копошась в сумочке — Отец и санитар из больницы держали меня за подмышки. и Я то и дело крутила головой, вдыхая жизнь и впитывая солнечный свет. Один раз зарядила санитару фиксатором по носу. галип у нас в доме нет лифта. Как мы будем поднимать её на последний этаж?» Лифты, деньги, уколы. Ничего из того, о чём они говорили, я не слышала. Я бежала. Мысленно. Загипсованная с ног до головы, я благодарила всех богов за то, что меня наконец-то выписали, за то, что через месяц всё срастётся и жизнь станет прежней. Только вот она не стала. Изменилось абсолютно всё. Я провела девять дней в коме. Учитывая третью степень, шанс летального исхода был максимальный, а выйти без хирургического вмешательства невозможно». Сознание полностью отсутствовало, а рефлексы притупились. Я проснулась за несколько дней до опасной операции, и врачи назвали это чудом. А то, что я тут же села и попросила закурить, статистической ошибкой. Ожидалось, что первое время мне будет трудно думать и говорить, но уже спустя 10 минут после пробуждения меня было не заткнуть. — Вы не понимаете! — кричала я на английском. — Мне нужно домой. Аарон, позовите Аарона! но я не знала никакого арана в жизни не встречала а на английском говорила с ужасным французским акцентом врачи сказали что так бывает но никто не предупредил о кошмарах которые будут преследовать меня остаток жизни я хлепнул носом вспоминая свой первый сон смерть дела болотной сыростью и помоями кожу холодила от чего то липкого мокрого Пошевелив пальцем на руке, я убедилась, что лежу на холодном бетонном полу, залитом чем-то густым и вязким. Оставалось лишь надеяться, что это не моя кровь, иначе у меня для себя имелись плохие новости. Её было слишком много. Повернув голову, я с трудом открыла глаза. Боль запульсировала в висках с новой силой, наказывая меня за любопытство. Она была слишком сильной, и крик, который не удавалось выдохнуть, отскочил от черепа и взорвался в нёбе. Фигура в чёрном стояла ко мне спиной. Кроме нас в затхлом помещении никого не было. Искорёженная спина сгорбилась над чем-то, что противно скрипело. Горячий поток воздуха донёс до меня обрывки слов. «Виновна! Виновна! Виновна!» Уже с острыми когтями вцепился в сердце. Подкатил горло и желчью осел на пересохшем языке. Фигура в чёрном дёрнулась, словно услышала, что я жива, что я дышу. И тогда я закричала и резко вернулась в реальность. Кто-то тряс меня за плечи и умолял проснуться. Нога в гипсе ныла от боли. «Аненька, доченька, открой глаза!» «Кто ты? Кто ты?» аника это я, твой папа!» Он ничего не боялся, ни меня, ни моих кошмаров. Ничего, кроме карточного долга, с хреновой тучей нулей на конце. Избавиться от наплыва воспоминаний помог звук открывающейся двери, следом за которым наружу вырвался приторно-сладкий аромат цитрусовых духов. Я никак её не представляла, но когда подняла голову и увидела, подумала, что именно так и должна выглядеть бывшая жена Робинса. Она выглядела настолько непримечательно, что когда Алекс показывал фотографию, я не запомнила её внешность. Я лишь уверилась в этом мнении, увидев, как мышиного цвета хвостик качнулся на гуляющем по коридорам больницы сквозняке, и пара серых глаз с интересом уставилась на меня. Мальчик, больше похожий на Робинса, путался у неё в ногах и с опаской косился в мою сторону. «Вы к Александру?» — на английском спросила девушка, активно жестикулируя на случай, если я не понимаю, о чём она говорит. «Да». Я резко встала, чуть не задохнувшись от повисшей между нами неловкости. «Я маги скупо улыбнулась девушка, протягивая руку. «А это Касс. Касс, поздоровайся с тетей. Я посмотрела на мальчика, взглядом предупреждая о том, чтобы не смел называть меня тётей. «Здравствуйте, тё...» Правильно меня поняв, запнулся он. «Здравствуйте. Вы, должно быть, помощница Алекса?» «Типа того». Я пожала её руку. «А вы, наверное, жена?» «Неужели он кому-то обо мне рассказал?» — искренне удивилась она. «В это так сложно поверить?» Я смотрела ей за спину и прикидывала, как бы закончить неудобный разговор бывшей жены и неудавшейся любовницы. «Обычно ему не интересно всё, что не касается работы. Пойдём, Касс, вернёмся к папочке завтра. Попрощайся с тётей». Я скрипнула зубами. «До свидания, тётя!» — крикнул мальчишка, заворачивая за угол. Я не любила детей. Никаких. Ни маленьких, ни больших. Конечно, рано или поздно всё закончится тем, что я забеременею, но пока этот день не настал, я предпочитала тихо и без лишних слов их ненавидеть. Алекс сидел на больничной койке в той же позе, в какой я его оставила вчера. С перебинтованной головой и килограммом апельсинов на груди. Он смотрел телевизор, а потому не сразу меня заметил. Лишь когда я едва не грохнулась в проходе, зацепившись за вешалку, он обернулся и широко улыбнулся. аника тебя я точно не ожидал здесь сегодня увидеть». «Почему это?» Я отряхнула одежду и уверенно прошлёпала в центр палаты, стащила с прикроватного столика шоколадную вафлю и уселась на край койки. «Неужели такого плохого обо мне мнения? Как ты себя чувствуешь? Как человек, который увидел сына, по которому очень скучал». Он сиял от радости, даже несмотря на забинтованную голову и постное дерьмо на прикроватном столике, о котором кормили в больнице. Первое, на что следовало обращать внимание, планировать нечто серьёзное, чем одноразовый секс с мужчиной, — отсутствие у него детей. Если с этим возникала проблема, на то, как он к ним относился. Наверное, лет через пять мне хотелось бы, чтобы кто-то вроде Алекса стал отцом. «Господи, о чём я только думала!» Бывшая жена принесла столько же радости. Как бы, между прочим, поинтересовалась я, собирая волосы в хвост, чтобы проветрить вспотевшую на жаре шею. Гораздо меньше, чем ты, если ты об этом. Я не видела, но услышала как он улыбнулся. Красивый, но знатно подбитый, немного не вмещающийся в кровать и оттого неловкий в движениях. Робинс смотрел открыто и без фальши. Слишком мягкий и добродушный. Ещё полгода назад он бы оказался за пределами списка мужчин в моём вкусе, но не сейчас. Когда в «Круговороте безумия» я впервые желала чего-то простого, не требующего лишней драмы. Хотя вполне вероятно и другое объяснение. В свои 25 я была даже более одинока, чем мадам Розетта этажом ниже, который каждое утро заходил сантехник. И каст тебе понравится, я уверен. Я нахмурила брови. Мы ещё даже не спали, а ты уже такое себе нафантазировал. Но Робинс уже не слышал и не смотрел мне в лицо, уставившись на мою грудь. «Эй, профессор!» — я пощёлкала пальцами. «Мои глаза выше!» Робинс смущённо прокашлялся. «Прости, это не то, о чём ты подумала. Просто Мадлен принесла кое-какие личные вещи из моего кабинета. Кажется, он что-то достал из тумбочки. Это твоё. Уборщица нашла под столом. Он раскрыл ладонь, на которой лежал мой кулон. Золотая цепочка с красным сапфиром в форме слезы. Как последняя разгильдяйка и плохая хозяйка, я и не вспомнила о нём. «Спасибо. Я уже и забыла про него. Красивая вещица», — заметил Робинс, наблюдая, как я застёгиваю цепочку. «Кто-то подарил?» «Давным-давно купила его на зимней ярмарке. Вторичное сырьё. Просто приглянулась». Повисла пауза, вызванная непониманием о чём дальше говорить и в какой-то степени неловкостью. Но вместо того, чтобы исправить ситуацию, Алекс принялся очистить апельсины и рассказывать о сыне. По маленькому телевизору шла документалка от Netflix о какой-то пирамиде, и иногда Робинс замолкал, чтобы посмотреть, что же там происходит. Скинув ботинки на пол, я залезла к нему на кровать и улеглась рядом. Этот мужчина источал уют и безопасность, которых мне сильно не хватало. «Алекс, а что значит архаичный язык?» «Что? Архаичный? Ты где такое услышала?» «Прочитала», — солгала я. «Что если я говорю на архаичном египетском?» Архаичными называют языки, на которых общины говорили до возникновения письменности или наскальных иероглифов. Мы ничего о них не знаем и лишь предполагаем. Археологи знают, когда, кто и на каких стоянках ел, испражнялся и сеял кукурузу тысячелетия назад. Нахмурилась я, а потом подняла голову и посмотрела на Робинса. Его красивые губы дрогнули в усмешке. Язык и останки — разные вещи. Тогда как язык существовал лишь в мыслях, останки и экскременты были вполне материальны. Уже потом, после возникновения первых государств, появилась письменность и, и до нас для телеобрывки сказанных тысячелетия назад слов. И никто в целом мире не может знать, этот ваш архаичный язык Робинс закинул одну дольку апельсина себе в рот, а другой заткнул меня. «Нет, Аника, это невозможно. Не понимаю, где ты вообще начиталась об этом?» неважно важно», — промычала я. «Уже неважно «Эй!» — Алекс отложил апельсин и наклонился ко мне. Я хихикнула, когда он поправил повязку на голове и опустила взгляд. «Новое видение?» За окном прогремел гром. Слишком много этим летом выдалось дождливых дней подстать моему настроению. Серые тучи заволокли небо, и светлая больничная палата погрузилась во мрак. Я невольно вздрогнула и прижалась к Робинсу. Позволив использовать себя как грелку, он накрыл меня одеялом. «Они стали хуже, Алекс», — прошептал я. «Реальнее. Мы обязательно со всем разберёмся». Я вяло улыбнулась, но не из-за того, что устала. Мне не хотелось искренне улыбаться по одной простой причине. Где-то в глубине души я понимала, что ничем хорошим это уже не закончится.